что есть ученый, как он работает, мыслит. Внутренняя работа ума — очень деликатная вещь. Достаточно неосторожного движения речи, чтобы гармония ее ткани нарушилась и предстала перед читателем не совсем такой, какой она есть. Помню, один корреспондент настойчиво вы спрашивал Скажите, ну а как, вот как вы расшифровали эту абракадабру географических названий, давно вымерших, никем не употребляемых? Каковы ваши методы? Приведите пример. Я попробовал отшутиться. Сам не знаю как. Должно быть, видение такое было, или, как это сказать, озарение. Он не понял шутки. и сухо сказал, мы с вами не дети и знаем, что чудес не бывает. Причем же тут мистика. Мне надо написать нечто конкретное. Я с тоской посмотрел на него. Голубчик, я ж действительно... Ну, как об этом сказать, чтобы вы не сердились? Ни одна ловкая фраза не приходила в голову, а собеседник ждал это было мучительно я довольно коряво привел какой то неинтересный случай отождествления предельно упростив ход мысли человек чье вечное перо уже летало по блокноту был доволен вот видите можно же рассказать все понял спасибо когда он ушел я подумал конечно тут дело не в том что не знаю как а дело в том что уже не помню Но да просто не могу припомнить, каким путем каждый раз мне удавалось доходить до истины. Никаких методов превращения неизвестного в известное я специально не изобретал, и вряд ли это возможно. Понимаете, дорогой корреспондент, в творческом процессе есть свои иррациональности. Ну вот, смотрите, перед нами непонятное географическое название, встретившееся в средневековой рукописи. Сперва кажется, а чего там, пересмотрю словари, Да и, пожалуй, одного якута хватит, чтобы найти искомое. Шеститомный словарь восточных географических имен, составленный в XIII веке подвижником науки Шахабаддином Якутом, то есть Яхантом, выходцем из рабов и опубликованный по его рукописи другим подвижником науки Юстенфельдом уже в XIX веке. Это ведь одна из настольных книг арабиста, в ней можно отыскать все нужное. Анне тут-то было. Всезнающий якут молчит. В чем дело? Да, просто в том, что в поле его зрения, внимания, мысли было одно лишь сухопутье. Громадное сухопутье между Восточным и Западным океанами, а море он не касался, не знал его и не стремился знать. Вот тебе и Достославный Якут, к спасительному словарю, которого нам еще с университетских пеленок прививали великое уважение. Что ж, иногда. Среди арабских текстов попадается «Enfant Террибль — «Ужасный ребенок», для понимания которого не хватает обычных пособий. Словарь Якута для расшифровки мореходных текстов не годится. Хорошо. А многотомный Лэн, вобравший в себя богатство арабских национальных словарей, а старый почтенный Фрейтак, наш Гиргас — а словарь Белла, Казимирского, Дози, последний иногда, лишь иногда помогает. Ведь это дополнение к словарям, прочие в целом бесполезны. Что же нам делать? Обратиться к международному изданию «Энциклопедия ислама», составленному лучшими специалистами разных стран. Тщетно. Здесь тоже поиски упираются в глухую стену. Арабское мореплавание все еще необычный предмет в науке. Напряжем нашу память и мысль, затерявшаяся в просторах рукописи, шквал знаний и рассуждений. Напрасно мы не смогли понять, что это такое. И вдруг уже вы в досаде отступились от непонятного слова в тексте и стали читать рукопись дальше. Возбужденная мысль возвращается к злополученному месту но вы, сделав все возможное, уже готовы признать свое поражение и, кусая губы, написать «ближайшим образом не идентифицируется». Постепенно горечь растворяется в новых ощущениях, слабеет, время — лучший целитель, и вдруг... Да ведь это вам только показалось, что горечь стала уходить. Она лишь уползла под спут свежих переживаний, но не покинула вас. Ведь ущемлена ваша пытливость, уязвлено самолюбие. Будь это не так, какой вы исследователь. Глаза прояснились, а в сердце живет смутная тоска. Ваши чувства обыстрены, и вы, часто незаметно для себя, приглядываетесь и прислушиваетесь к тому, мимо чего другие проходят безучастно, спеша к тому, что их больше интересует. И внезапно какое-то слово, недомолвка, глухой намек из некой или... Столетней давности статьи в случайно попавшем к вам академическом журнале или из малоинтересного доклада в ученом заседании заставили вас вздрогнуть и застыть и властно вернули вашу мысль к давнему, столькому причинившему названию какого-то места в океане. Будь оно неладно, и вы, еще ничего не осязая сознанием, уже чувствуете. Разгадка. Да, вот она, вот. Одно умозаключение переливается в другое факт, сцепляется с фактом. Стройная цепь, как дорога, приводит к цели. Вот оно что оказывается. Кто бы мог подумать? Сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь. Все воскресает, и весь воскресаешь в эти звездные часы творчества. И все-таки озарение. В шутке, которой я пытался отбояриться от трудного вопроса корреспондента, была доля правды. Сполохи озарения и постоянная напряженность – вот картина работы исследователя рукописи. Напряженность – это состояние внутренней сосредоточенности, когда все силы и возможности собраны воедино, чтобы достичь нужной цели. Оно не может продолжаться слишком долго, ибо людской организм, которому ничто человеческое не чуждо, физиологически и психически нуждается в нормальном чередовании возбуждения и торможения. Однако оно должно иметь возможность продолжаться достаточно долго, когда это нужно для того, чтобы исследователь и через его труд общества взошли на новую ступень своего развития. Последовательная целеустремленность сминает противоборствующие внешние обстоятельства и в то же время пользуется их помощью, ибо они сами оттачивают острие воли обращенные против них. Игра освобожденной энергии внутренних сил составляет поэзию труда исследователя. Но сколько в этом труде прозы? Тут я автоматически пользуюсь тривиальным разделением, в обоснованность которого не верю. Почему говорят «фу, какая проза?» Почему проза — это нечто серое, скучное, тяжкое, от чего хочется поскорее избавиться? А чуден Непр. А... Как хороши, как свежие были розы, кстати, вышедшие из-под того же пера, что и утро туманное, утро седое. Отвечают, это благоуханная проза. Позвольте, проза, рожденная художником, не нуждается в уточняющих определениях. Она может быть лишь благоуханной, но никак не зловонной. И так лучше сказать, сколько выпадает на исследователя черновой работы. Прежде чем триумфатор, он чернорабочий в белом воротничке. Некоторые стремятся переложить эту утомительную функцию на плечи других. Самые инертные могут состариться за столом научно-технического сотрудника, вывозя из подземных кухонь к свету славы чужие работы. Напрасно стремятся. Исследователь должен быть единственным работником своего дела от Альфы до Омеги. Он должен совершить его сам. Лишь тогда он будет в нем хозяином. И я на год отрешился от всего чтобы слово за словом сверять парижский и дамасский экземпляры моей рукописи, каждый из которых имел почти 200 страниц текста, чтобы, читая и перечитывая строки и строки ради заполнения одной карточки, составить полный указатель географических и астрономических названий, авторов, упоминаемых арабским лоцманом, и их книг, чтобы неспешно переписать арабский текст и выправить русскую машинопись моего опуса. Текли недели и месяцы. Страницы за страницей ложились в папку полной готовности, светлею вспоминая об этих трудных днях, о напряженности и озарениях. 29 июня 1963 года я работал дома, когда в дверь постучали. Письмо из Верховного суда РСФСР. Прочитаю вечером. От книги Польс нельзя отрываться в неурочное время, нарушается цепь умозаключений. Полночь, порывисто вскрываю конверт. Реабилитация. Да, это была полная безоговорочная реабилитация. Ответ на мое 110-е заявление о пересмотре дела. Трудный путь, начавшийся сумрачным февральским днем 1938 года, окончился для меня в нежно-розовые часы наступившей летней белой ночи 1963-го. Он пролег через двадцать лет, четверть столетия. В горле перехватило, стало трудно дышать. На новом перепути Жуткое чувство испытывает тот, кому приходится заниматься историей науки в России. Смелые начинания, глубокие мысли, редкие таланты, блестящие умы, даже кропотливый и упорный труд — все это встречаешь с избытком. И тут же приходится отмечать, как все это обрывается. Длинные ряды первых томов, первых выпусков, которые никогда не имели преемников, широкие замыслы, застывшие как бы на полуслове, груды ненапечатанных, полузаконченных рукописей, громадное кладбище неосуществленных начинаний, не сбывшихся мечтаний. Всего два в сущности с небольшим века этой молодой русской науки, а как длинен ее мартиролог как сказал академик Сергей Федорович Ульденбург в речи памяти Василия Павловича Васильева 5 марта 1818 года. Мне часто приходят на память эти слова. Когда я вернулся из лагерей в 1956 году, Ленинград еще поднимался из развалин. Научные потери были с трудом восполнимы, Большинство лучших специалистов погибло в блокадах, в предвоенных и послевоенных чистках. Некоторые, очень немногие, смогли эмигрировать. Владимир Федорович Минорский, который находился в Иране во время Октябрьской революции, не вернулся в Россию, а переехал в Великобританию, стал профессором Кембриджского университета. Сергей Григорьевич Елисеев, сын известного фабриканта, был первым европейцем, закончившим императорский университет в Токио. Вскоре после Октябрьской революции он был взят ЧК в заложники за отца, но был освобожден и смог бежать на лодке через Финский залив в Финляндию, а оттуда перебрался в США. Елисеев по праву считается одним из основателей современной западной японистики. Он создал институт по изучению Японии при Гарвардском университете. Впоследствии стал профессором Сармонны, был награжден орденом почетного легиона. Его коллега, не менее выдающийся японист Николай Александрович Невский, находился за рубежом во время революции и долгое время не возвращался, однако в конце концов поддался уговорам. Помню его выразительный голос, раздававшийся из соседней аудитории, когда я был еще студентом. В 1936 Невский и его жена, видная японская писательница Исоком Антони Невская, которая переехала с ним в Россию, были расстреляны в один и тот же день. В 1962 году работа Невского по тангутскому языку была посмертно удостоена Ленинской премии. Иных уж нет, а те далече. В таких условиях сложно говорить о какой-либо преемственности в российском востоковедении. Тем не менее, с 1956 года посередину 60-х, в общем, царила атмосфера подъема. Страна победила в войне против фашизма. Целый ряд людей на ключевых постах выдвинулся во время войны, рискуя жизнью, в отличие от многих своих сослуживцев и предшественников, которые сделали карьеру на крови ни в чем не людей. Однако многие из этих сослуживцев или их учеников все еще присутствовали в структурах власти, в том числе в Академии наук, но в это время несколько притихли, опасаясь разоблачений. И, наконец, появились новые люди, которые в силу своей молодости не несли на себе бремени прошлого, они открывали для себя науку. И хотя перед ними не было плеяда блестящих российских востоковедов начала XX века, память об их свершениях жила и вдохновляла. Положение резко изменилось к середине 60-х. Советские войска-освободители подавили восстание в Венгрии и Чехословакии, а Берлинская стена преградила дорогу сотням тысяч немцев, пытавшихся бежать на запад. Некоторая свобода слова, почувствовавшаяся с произведениями Солженицына, была прекращена. Солженицын выслан из СССР. Иосиф Бродский, другой Нобелевский лауреат, был объявлен тунеядцем, и также был вынужден покинуть Россию. Пастернак, получивший Нобелевскую премию за доктора Живаго, был вынужден публично каяться. Академик Сахаров, создатель советского термоядерного оружия, который наряду с американским физиком Паулингом заявил об особой ответственности сверхдержав, возглавил борьбу за права человека в СССР, получил Нобелевскую премию мира и содержался то под домашним арестом, то в закрытых больницах. В отличие от лет ленинского и сталинского террора, мало кого сажали или расстреливали, в стране победившего социализма был просто перекрыт кислород, а немногих недовольных теперь отправляли не на исправление в лагеря, а на лечение, в психиатрические лечебницы. Если ранее мир состоял из контрастных цветов, в основном красного и черного, через который иногда пробивался луч надежды, то теперь все слилось в какой-то безличной и безнадежной серости. Пожарище сменилось крематорием. Зло, как раковая опухоль, приняло вялотекущие формы. Эта гнетущая обстановка не могла не сказаться на состоянии советской науки. Ростки надежды, новые начинания были смяты пятой конформизма. Институт востоковедения Академии наук СССР И его арабский кабинет являются яркими тому примерами. Если ранее Крачковскому приходилось биться за то, чтобы иметь двух сотрудников, то теперь их было больше десяти, и сам арабский кабинет носил имя Крачковского. Другие кабинеты также значительно расширились. Только в ленинградском отделении института работали более ста человек. Из них около 40 кандидатов из десяток докторов наук. Повсеместно создавалась видимость активной деятельности, но судите сами. Виктор Иванович Беляев, новый глава Ленинградской арабистики, ставший профессором по должности, не защитил ни кандидатской, ни докторской диссертации. Недаром Крачковский именовал его пунктатором медлительным. В течение сорока лет за ним числилась работа об арабском грамматисте Ассули. Никто никогда так и не увидел ни строчки. В Великокняжеском дворце на набережной Невы, где теперь помещался институт востоковедения, едва хватало столов для многочисленных сотрудников, но реальной опасности такая скученность не создавала. Многие сотрудники редко подходили. Рабочий день начинался где-то в 12. Оставив свои пожитки на опустевших стульях, поодиночке и группами стекались академслужащие в буфет по зову пушки в Петропавловской крепости. Она била точно в полдень. Здесь, неспешно переговариваясь, они начинали свой рабочий день с плотной обеденной перекуски. Потом начинались шашечные и шахматные турниры. Сколько горящих глаз, энтузиазма, размахивания рук и покачивания голов вокруг нескольких шахматных столиков. Группы дружных коллег дают взволнованные советы по каждую сторону доски. Из буфета прибывает все больше болельщиков. Еле удается протиснуться между ними, проходя мимо по коридору. По завершении матча и академ сотрудники, наконец, возвращаются в свои кабинеты. Но к своим столам они не спешат. Вместо этого они сгруживаются в каком-нибудь уютном углу. Начинается коллективное чаепитие. Дружба ведь и есть дружба. Кто-то приносит сахар, кто-то бутерброды, а кто-то следит за чайником. В дверь постучали, это директор института. Пришел справиться о ходе научных свершений, выполнении очередного научного плана. Его зовут к столу, услужливо освобождают место. Не могу, ребята, радушно извиняется директор. Сегодня на чай обещал в другой сектор. С него берут слово, что он обязательно придет на следующей неделе. Вот что значит дружный коллектив, какое взаимопонимание. Так настает 4 часа. Ну, ребята, я пошла, я завтра не приду. Прощается одна из сотрудниц. За ней по одному и группами расходятся и другие. И так до битья Петропавловской пушки завтра в полдень. Иногда сотрудников сгоняют в актовый зал. Огромное дворцовое помещение, где в великокняжеские времена давали балы и журфиксы. Теперь за столом, покрытым зеленым сукном, сидят научные вожди, отягощенные властью, безликовыразительные лица из Президиума Академии Наук СССР или местные начальники, услужливо подвигающие стулья и бумаги для головных. Народ попроще, рядовые сотрудники соревнуются за места, наиболее удаленные от Президиума, где можно спокойно вздремнуть, поболтать с приятелями или просто уткнуться в газету, в десятый раз разгадывая один и тот же кроссворд. «Товарищ, сколько можно приглашать? Передние ряды совершенно пусты. Пожалуйста, передвигайтесь вперед, ведь вы ничего не услышите». Потревоженные в своем робком, послеобеденном сне, сотрудники растерянно переглядываются. Кому выпадет честь пересаживаться вперед? Больше всех не везет представителям научной общественности, которых периодически сажают в президиум. Их ноги в сморщенных ботинках тоскливо колышутся из-под неровно повешенного зеленого сукна головного стола, голого то и дело склоняются в приступах отягощающей дремоты. Взбодренные локтем соседа, они то и дело бросают бодрые взгляды своих мутных глаз на более удачливых коллег в зале. Я не член партии, а кроме того, я известен как закоснелый противник коллективизма. Мне нечего терять, и мне не нужны академические почести. Так хорошо работать в тишине опустевшего кабинета. Нужно побольше успеть до второго чаепития, когда несмолкающий гомон моих коллег будет вновь врезаться в голову, рассеивать столь необходимое сосредоточие. Если я заткну уши, это может, пожалуй, перелить чашу их терпения. Мой взгляд падает на противоположную стену нашего дворца. За краской все еще угадывается... Совершенство первоначальных форм. Луч света рассекает нашу запруженную фолиантами комнату. Пылинки кружатся в причудливом танце, то гоняются друг за другом, то застывают в причудливых сочетаниях. Напротив входа портрет моего учителя, академика Крачковского. Пронзительный взгляд добрых, но требовательных глаз. Как бы чувствовал он себя сейчас, когда арабистика распинается под его именем? когда надругательство над наукой осуществляется с благословением его памяти. Мне вспоминается глава о великом инквизиторе из братьев Карамазовых Достоевского. Явившийся в средневековой Испании Христос передается в руки священной инквизиции, его вторично распинают. Да, Крачковский вряд ли выжил бы в современной обстановке. Медленно открывается дверь, и входит одна из сотрудниц нашего кабинета, склоняется за своим столом и что-то невнятно бормочет. Разговаривает сама с собой. Я уж давно привык к ее странным монологам, но сегодня она как-то особенно взволнована. Через несколько дней она вообще перестала приходить на работу. Позвонили ее родственники, сообщили, что она покончила с собой. Другой сотрудник института, которого впоследствии перевели в Москву, Возбужденно рассказывает, как на него напали бандиты на набережной Фонтанки, вырвали портфель с его научными трактатами, плодом последних пяти или десяти лет и выбросили его в реку, напрасно пыталась милиция найти преступников и выловить бесценный груз, все пропало бесследно. «Ну, у вас, конечно же, остались черновики. Мы дадим вам время наверстать упущенное». Вы знаете, к сожалению, ничего не осталось, все было в портфеле. Я вновь смотрю на портрет Крачковского. Да, Игнатий Юлианович был вдохновителем для многих, но не призывами, а примером своей жизни, честностью, научной индивидуальностью. Все великое создали одиночки, участью прошлого осмысливая настоящее. Одиночество — высшее состояние человека, в котором его мыслительная способность достигает предельного развития и выражения. Именно в одиночестве разум имеет возможность создавать произведения вечные. Ремесленник в науке, искусстве, осознанно лепит второстепенное, полагая, что создает первостепенное, так как, по его мнению, он достиг вершин мастерства. Художник бессознательно по вдохновению творит первостепенное, полагая, что создает второстепенное, в силу чего постоянно стремится к совершенству. Говорят, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Увы, он ошибается больше всех. Ибо все в теле устроено ради работы, и то, что не работает, отмирает. Поэтому худшее из работ лучше приятнейшего из видов безделья. Свобода человека – это прежде всего свобода его мысли. Когда в науке воздвигаются культы, а сомнения подвергаются преследованию, то это уже не наука, а религия. Вечная драма интеллекта. Нет. Почему? Потому что смертные создают бессмертное. Хрупкие люди вздымают в небо этажи вечного здания науки, и это делает вечными их самих. Созидать можно, лишь сомневаясь в предшествующем. Сомневаюсь, значит, мыслю. Мыслю, значит, существую, сказал Декарт. Созидать можно, лишь не боясь, не спровергнуть. Для ученого нет ничего святого, кроме истины. Не истина существует, поскольку ее высказывают авторитеты, а авторитеты существуют лишь в той мере, в какой они высказывают истину. Следовательно, ученый по самой своей природе – революционер. Другим он быть не может, ибо прогресс знаний рождается непрерывной революцией в теории и практике. И будучи революционером, он, чтобы всю жизнь оставаться движущей силой своей идеи, должен быть целеустремленным самоотверженным и скромным бессребреником такие люди бессмертны арабеска надпись в круге воспроизводит средневековое арабское изречение бездеятельный ученый подобен облаку неисточающему дождя там где часто рассуждают о последовательности правде и справедливости они обычно отсутствуют. В державах, основанных на лжи и насилии, ничто так не бесправно, как право. Ибо главная забота внутренне слабого государства – подавление личности. Что касается интеллигенции, то она во все века стяжала особую ненависть, или, по крайней мере, подозрительность господствующих слоев. Это нетрудно объяснить, если видеть в исходном латинском интеллигенс «сведущий», первоначальный. «Интерлегенс», «читающий между», строк. Такой человек опасен, ибо он сразу разоблачает казенную ложь, может раскрыть верноподданным глазам на истинное положение дел. Поэтому власть придержащие теснят интеллигенцию, устраивают за ней надзор и создают свою придворную интеллигенцию. Тогда это слово указывает уже не на высокий ум, а на род занятий. Интеллигенты, которых вывели в государственных питомниках, обязаны всеми средствами утверждать государственную ложь, растлевать человеческое сознание, выдавая ложь за единственную и непогрешимую истину. Государственный служащий, так именовал каждого сотрудника секретарь нашего института, может уйти на пенсию. Ученый никогда. Он продолжает жить вечно, даже после своей телесной смерти, ибо его мысли служат человечеству. Творящая душа ученого рождает в столетиях все новые мысли, и от этого он не стареет, а облекается постоянной молодостью. «Если вы не сможете убедить ваших коллег...» Наступал на меня директор института. «Оставаться здесь было невыносимо для меня». 25 октября 1979 года я простился со своим рабочим столом и ушел. Стук, стук, шаги свели меня на первый этаж, вывели на дворцовую набережную и через Мошков переулок к Мойке. Дальше, дальше, прочь.